с тревогой предвидя, какой будет у него аппетит. — Кончил? Не видя поблизости ничего съедобного, Оливер ответил утвердительно. — Ну так ступай за мной, — сказала миссис Сауэрбери, взяв грязную тусклогоревшую лампу и поднимаясь по лестнице. — Твоя постель под прилавком. — Надеюсь, ты можешь спать среди гробов? — А, впрочем, это не важно, можешь или нет. потому что больше тебе спать негде. Иди. Не оставаться же мне здесь всю ночь. Оливер больше не мешкал и покорно пошел за своей новой хозяйкой. Глава пятая. Оливер знакомится с товарищами по профессии. Впервые побывав на похоронах, он приходит к неблагоприятному выводу о ремесле своего хозяина. Оставшись один в лавке гробовщика, Ольвер поставил лампу на верстак и робко осмотрелся вокруг с чувством благоговения и страха, которые без труда поймут многие люди значительно старше его. Недоделанный гроб на черных козлах, стоявший посреди лавки, казался таким унылым и зловещим, что холодок пробегал у Ольвера по спине. когда он посматривал на этот мрачный предмет. Ему чудилось, что какая-то ужасная фигура вот-вот медленно приподнимет голову, и он сойдет с ума от страха. Вдоль стены в образцовом порядке выстроился длинный ряд вязовых досок, заготовленных для гробов. В тусклом свете они казались сутулыми привидениями, засунувшими руки в карманы. Таблички для гробов, стружки, гвозди с блестящими шляпками и обрезки черной материи валялись на полу, а стену за прилавком украшала картина, на которой были очень живо изображены два немых плакальщика, в на крахмаленных галстуках, стоящие на посту у дверей дома, к которому подъезжал катафалк, запряженный четверкой вороных лошадей. В лавке было душно и жарко, казалось, воздух пропитан запахом гробов. Местечко под прилавком, куда был брошен ему тюфяк, напоминало могилу. Но не только эта унылая обстановка угнетала Оливера. Он был один, в незнакомом месте, а все мы знаем, каким покинутым и несчастным может почувствовать себя любой из нас при таких обстоятельствах. У мальчика не было любящих или любимых друзей. Не было у него сожалений о недавней разлуке. Не было дорогого близкого лица, которое ему мучительно хотелось бы увидеть. Но, несмотря на это, на сердце у него было тяжело. И когда он забрался на свое узкое ложе, ему захотелось, чтобы это ложе было гробом, а его спящего безмятежным и непробудным сном зарыли бы на кладбище, где тихо шелестела бы над его головой высокая трава, и баюкал густой звон старого колокола. Утром Оливера разбудили громкие удары ногами в дверь лавки. Пока он успел кое-как одеться, неистовый стук повторился раз двадцать пять. Когда он стал снимать дверную цепочку, ноги, колотившие в дверь, утихомирились. Раздался голос. — Отворяйте, слышите! — кричал голос, который принадлежал тому же лицу, что и ноги. — Сейчас отопру, сэр, — сказал Оливер, снимая цепочку и поворачивая ключ. — А, должно быть, ты и есть новый мальчик? — спросил голос через замочную скважину. — Да, сэр, — ответил Оливер. — Сколько тебе лет? — осведомился голос. — Десять, сэр, — ответил Оливер. «Ну, — Но так я тебя вздую, как только войду, — сообщил голос. Помяни мое слово, приходский щенок. После этого любезного обещания послышался свист. Оливера слишком часто подвергали операции, обозначаемой только что упомянутым выразительным словечком. А потому он ничуть не сомневался в том, что тот, кому принадлежал голос, добросовестнейшим образом выполнит свою угрозу.